Глава 16 Вызов к матери-настоятельнице не был для меня совсем уж неожиданностью, и услышала я ровно то, что ожидала услышать. Господин баронет привез тыквы, Клэр. Завтра в обители будет тыквенный суп, а послезавтра ты обвенчаешься в городском храме. Я молчала, потому что искренне не понимала, что можно ответить. На секунду вспыхнула мысль о том, что я много раз за лето была в городе и теоретически могла бы убежать. Однако именно эти поездки и беседы с горожанами четко дали мне понять, что бежать некуда. Эти люди не были злыми, но они жили в мире четко прописанных законов и нерушимых правил. Тот, кто нарушал эти правила, становился изгоем. «Беглянку никто не примет, ей никто не поможет». Я точно знала, что не смогу выжить в лесу даже летом. Я не умею охотиться, и пусть у меня хватит сил посадить огород, я просто не дождусь плодов с него. Я умру с голоду. А жить, как ни странно, мне все еще хотелось. И пока самоубийство пугало больше, чем даже такое существование. За это лето я лишилась не только всех иллюзий, но, кажется, и всех моральных устоев. Если бы я могла украсть что-то, что дало бы мне свободу от монастыря и этого мира, я сделала бы это, не задумываясь. Пожалуй, меня держали на плаву и не давали погрузиться в полное отчаяние только периодически всплывающие мысли о прошлой жизни. Мне приходилось бесконечное число раз напоминать себе, что я взрослая, неглупая женщина, пережившая в том мире довольно много – выстоявшая после предательства мужа, настроенная на борьбу с раком и даже не испугавшаяся сказать «нет» Кольке-паяльнику. Может быть, это была и смешная победа, но все же она была. После моей смерти этот урод сядет. А самое главное, перемежая острые моменты тоски и депрессии, во мне все еще сильно было желание жить. Было ощущение, что я не доделала что-то важное в той жизни, упустила что-то очень существенное. И терять этот доставшийся случайно второй шанс я все еще не желала. На следующий день сестры с удовольствием ели тыквенный суп, а я смотрела в плошку и вспоминала, что терпеть не могу этот вкус. Вечером меня повели мыться. Первый раз за все лето я не просто обтерлась влажной тряпкой, а действительно нормально вымылась. С волос сошло столько грязной воды, что я поразилась, как еще не обзавелась в шаме. Маленькая мыльня, кстати, предназначалась вовсе не для всех сестер. В нее, оказывается, пускали только по распоряжению матери-настоятельницы, и только в том случае, если мытье советовала сестра Ренилда. Ренилда ведала травяными запасами в монастыре и считалась кем-то вроде местной знахарки. Так что, как пояснила мне промывающая мою косу сестра Брона, мыльней пользовались три редко четыре раза в год. Это же воды натаскать надо, и дров сколько извести, чтобы в тепле помыться. Да и лекари ребают, что, ежели защиту с тела смывать часто, то через поры болезни всякие проникают. Давно ли волна прошла? Говорят, от мытья излишнего она и началась. Я вспомнила, что здесь волна — это вовсе не в море. Это то, о чем рассказывала мне Лаура, эпидемия. Спала я на той же самой засаленной простыне — Ее поменяют, когда я уеду из монастыря. А вот с утра началась суматоха. Сразу после утренней молитвы пришла пожилая незнакомая мне монашка, которая, расчесав мне косу, начала делать прическу. Состояла эта свадебная прическа из плетенных волос и каких-то черных нитей. От этого коса Клэр, и без того густая, стала толще раза в три и длиннее в половину. Старуха уложила ее венцом вокруг головы и сколола кучей шпилек. Затем мне дали тонкую, похожую батистовую сорочку. Следом вторую, из ткани поплотнее и с рукавами до локтя. Затем белую блузу из очень плотной шелковой ткани, а уже сверху зеленый сарафан из настоящего бархата, очень толстого и рыхлого, с не слишком ровным ворсом. Сказывают, в этом сарафане сама баронесса замуж выходила. Запах от ткани... И в самом деле был несколько затхлым и неприятным, но возражать было бессмысленно. На ноги натянули белесые чулки, которые примотали кожаным ремешком чуть выше колена. Черные балетки явно совершенно новенькие. И только потом накинули на меня полупрозрачную сетку вуали, прицепив к волосам теми же шпильками. Эту тряпку нельзя было даже назвать фатой. Она крепилась на макушке и равномерно опускалась до пояса со всех сторон, и сзади, и спереди. В этом наряде мы отправились в часовню, где матушка-настоятельница бдительно проследила, чтобы я не подкладывала ткань сарафана себе под колени. «Не ровен час испортишь, дорогую вещь. Господь терпел, и ты потерпишь». Через час, когда молитва закончилась, я разгибала колени чуть ли не со стону Самое неприятное было то, что кормить меня в этот день никто не собирался. «Самое это что ни наесть примета верная», — ехидно заявила сестра Гризелда, когда я спросила о завтраке. «Ежели до свадебного обеда невеста хоть крошечку проглотит, ни чем счастье ей Господь не даст». Вчера вечером я не могла есть, чёртову тыкву от нервиков! Сегодня мне просто ничего не дали. Часам к семи, когда уже подали телегу, на которой монашки проводят меня к жениху в городской храм, от голода и волнения меня уже подташнивало. Сестра Брона, заметив, что я побледнела, вздохнула и укоризненно покачала головой. Затем, схватив меня за руку, потянула от выхода к нашей келье, торопливо заявив сестрам: «Сейчас, сейчас назад вернёмся». Позабыла она кое-что, надобно забрать. В кели сестра молча достала из-под подушки два вареных яйца и поторопила меня. «Давай, давай быстренько, а тут такая белая, не дай бог, в храме дурно станет. Жуй быстрее, деточка, как бы не хватились нас!» Я запила вареные яйца глотком воды и, торопливо утирая губы, от всего сердца сказала. «Дай вам бог здоровья, сестра Брона, добрый вы человек, и я ваше добро всегда помнить буду». Этот маленький бунт монашки против собственной начальницы дал мне сил на то, чтобы молча доехать до храма в коляске рядом с настоятельницей. Как выяснилось, вовсе не обязательно ездить на телегах. Можно и в небольшом открытом экипаже, где на сиденьях лежат мягкие бархатные подушечки. В дороге мать настоятельницы рассуждала о том, что после свадьбы я не должна забывать о Господе. Напоминала о том, что покорность мужу и его родителям обязательное условия счастливого брака. И с важным видом несла прочую муть. Все утро и само венчание запомнились мне какими-то нелепыми и бестолковыми сценками. Рядом с храмом толпился народ. Людская масса раздвинулась, давая нам проехать. В храм я зашла первый раз, но не запомнила из обстановки совсем ничего. Только ряды скамеек по бокам прохода, где сидели какие-то люди. Горели свечи и лампады, удушливый запах Гарри и воска мутил сознание. Жених, смазавший ради праздника длинные волосы и бороду каким-то вонючим маслом, всю дорогу сопел рядом со мной, а я периодически просто выпадала из реальности под бубнящий голос священника. Более-менее в себя я пришла уже на улице, когда баронет подсаживал меня в другую коляску. Сам муж уселся рядом. Кучер тронул поводья, и грязноватая белая лошадь сделала первый шаг. Осенний ветерок был прохладным и чистым. Постепенно я приходила в себя от свечного угара церкви и, оглянувшись, увидела, что за нашей коляской тянется целая вереница экипажей, телег, бричек и даже кибиток. Дом, к которому мы подъехали, выглядел довольно странно. Трехэтажная квадратная башня, сложенная из крупных каменных глыб, не имела видимого входа. Намертво прилипшее к башне боком одноэтажное строение, больше похожее на какой-то сарай, чем на дом, явно было построено в другое время. На этот сарай пошли камни разного размера, слепленные между собой толстым слоем глиняного раствора. Когда-то пристройку белили, но было это очень давно, и сейчас грязно-белые кляксы сохранились только на некоторых камнях. Раствор местами выкрашился, и вся пристройка выглядела довольно неряшливо. По фасаду здания расположились четыре окна. Старые деревянные рамы, обветшавшие, занозистые, похоже, никогда не открывались. Каждое такое окно содержало восемь небольших квадратиков мутноватого стекла. Двор был огорожен низкой, примерно по бедром, не каменной оградкой. Такой же старый и неряшливый, как пристройка. «Вылезай, приехали». Мой жених, а точнее уже муж, вылез из коляски, даже не подумав подать мне руку. Кучер за усцы повел лошадь с коляской куда-то за дом, а жених встал в распахнутых дверях и буркнул мне: Рядом стой! Гостей встретить надобно.